Глава 9. Мой издатель, Джон Морджсон, почтенный господин, сперва отклонивший мою рукопись и теперь движимый личными интересами, усердно прилагавший все усилия, чтобы издать ее самым современным и одобряемым способом, не был, подобно шекспировскому кассе, человеком чести. Не был он и руководителем давно зарекомендовавшей себя фирмы, чья проверенная временем система обмана авторов стала почти священной. Он был человеком нового времени, новых взглядов, со изрядным запасом новой напористости и новой наглости. Тем не менее он был умен, практичен и обходителен, по той или иной причине заслужил одобрение некой части прессы, и многие ежедневные и еженедельные издания всегда выделяли его публикации на фоне иных фирм, что вели дела на куда более законных основаниях. Он частично изложил мне свои методы работы, когда на утро после моей первой встречи с лордом Элтоном и его дочерью я вызвал его с тем, чтобы узнать, как продвигается дело с моей книгой. «Мы опубликуем ее на следующей неделе», — сказал он, самодовольно потирая руки и обращаясь ко мне со всевозможным уважением из-за моего банковского счета. «И раз уж о тратах вы не задумываетесь, я скажу вам, что намереваюсь сделать». Я помещу в газету интригующую заметку строчек на 70, в которой дам размытое описание книги, например, нечто способное открыть новую эпоху мысли, или ⁇ Вскоре каждый, кто что-то собой представляет, будет вынужден прочесть этот выдающийся роман ⁇ или ⁇ Ему будут рады все, кто постигнет смысл одного из самых острых и злободневных вопросов наших дней ⁇ Все это шаблонные фразы, раз за разом используемые рецензентами и для их печати прав не требуется. Последняя всегда срабатывает, несмотря на то, что стара как мир, и так часто встречается, так как любой намек на острый злободневный вопрос некоторыми воспринимается как свидетельство непристойности книги, и ее тут же заказывают». Он усмехнулся, довольный собственной проницательностью. Я же сидел молча, изучая его с удивлением. «Человек, решение которого я униженно и взволнованно ждал несколько недель назад, «Теперь стал моим купленным инструментом, готовый неограниченно служить мне ради денег, и я снисходительно слушал, как он вещает о своих планах, собираясь угодить моему тщеславию и набить свои карманы». «Рекламу книги дали шикарную», — продолжал он. «Большего шика трудно вообразить. С заказами пока не слишком торопятся, но еще будут, будут. Мою заметку можно пустить на передовицу и тиснуть сотнях в восьми» а то и в тысячи газет и здесь, и в Америке. Стоить это вам будет, скажем, гиней сто, может, чуть больше, вы не против? Ничуть, — ответил я, все еще охваченный удивлением. С минуту поразмыслив, он придвинул свое кресло ближе ко мне и заговорил уже тише. Полагаю, вы понимаете, что сперва я издам только 250 экземпляров? Столь малое число казалось мне абсурдным, и я принялся негодующе возражать ему. «Что за нелепая идея!» — воскликнул я. «Таким ничтожным тиражом спрос не насытить!» «Любезный господин, подождите, подождите! Вы чересчур нетерпеливы! Вы даже не дали мне объясниться! Все 250 экземпляров будут разданы мной равными частями в день публикации. Не спрашивайте, как. Их нужно будет раздать. Зачем? Зачем?» И достойный Морсон умильно рассмеялся. «Я вижу!» «Мой дорогой Темпест, что вы, как и прочие гении в бизнесе, ничего не смыслите. Причина, по которой нам нужно раздать первые 250 экземпляров, кроется в том, что мы сможем объявить во всех газетах первое крупнотиражное издание нового романа Джеффри Темпеста распродано в день публикации, второе спешно готовится к выходу в печать. Так мы обдурим общественность, ничего не знающую о наших секретах, и о том, сколько экземпляров в первом издании, 250 или 1000. За кулисами, конечно, будет готово второе издание, и тоже числом 250 копий. «И подобный метод вы называете честным?» — тихо спросил я. «Честным? Любезный господин, честным?» Самодовольство на его лице сменилось оскорбленным выражением. «Конечно, честным! Загляните в ежедневные газеты!» Подобные объявления появляются каждый день, сказать по чести все чаще. Я открыто признаю, что есть несколько издателей, строго отстаивающих свою позицию, утруждая себя не только точным указанием числа копий, но и даты публикации каждого издания. Это можно было бы назвать принципами, если им так нравится, но это требует точных расчетов и сулит множество волнений. Если читателям нравится, как их обманывают, к чему тогда точность? Итак, продолжим. Второе издание отправится провинциальным книготорговцам на условиях продажи с правом возврата. А затем мы объявим следующее. Вследствие невероятного спроса на новый роман Джеффри Темпеста, вести тираж его второго издания распродан. Третье издание будет выпущено в течение следующей недели. И так далее, пока мы не доберемся до шестого или седьмого издания, каждое тиражом в 250 экземпляров, в трех томах. Быть может, путем ловких манипуляций нам удастся довести общее число до десяти. Дело лишь за дипломатией и небольшой долей искусного очковтирательства. Затем мы приступим к изданию однотомному. Здесь потребуется иная тактика, но времени у нас достаточно. Частая реклама немного повысит расходы, но если вы не возражаете... Не возражаю, пока мне весело. «Весело?» — удивился он. «Я-то думал, что вы хотите славы, а не веселья!» Я громко рассмеялся. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто славу мне обеспечит реклама. К примеру, я один из тех, кто считает, что слава Миле померкла, когда он опустился до портрета маленького мальчика в зеленом, выдувавшего пузыри при помощи мыла Пирс. Это была реклама, и этот случай в его карьере, хоть и кажущийся незначительным, навсегда низверг его с высот таких мастеров, как Ромни, сэр Питер Лейли, Гейнсборо или Рейнольдс. На мой взгляд. В ваших словах есть немалая доля правды, глубокомысленно покивал головой Мордсон. С позиции чистого искусства и чувственного восприятия вы правы, вдруг он нахмурился, заколебался. Да, порой слава совершенно немыслимым образом ускользает от людей, когда они уже вот-вот готовы схватить ее. Их подталкивают навстречу ей всевозможными путями, и все же по прошествии некоторого времени, Ничто не способно удержать их на ее вершине. Есть и другие, те, что сносят удары и невзгоды, насмешки и издевки. Подобно Христу, — перебил я его, улыбаясь. Он с ужасом посмотрел на меня. Он был нонконформистом, но вовремя вспомнив, как я богат, с беззроподным смирением склонил голову. Да, тут он вздохнул. — Как вы и предполагаете, мистер Темпест, подобно Христу. сносят насмешки, издевки и препоны на каждом шагу. И все же по странной причуде судьбы преуспевают в завоевании всемирной славы и власти. И снова подобно Христу. ехидно вернул я, так как мне нравилось подтрунивать над его нонконформистской высокоморальностью. Вот именно. Он помолчал, почтительно опустив взгляд. Затем к нему вернулась мирская оживленность, и он добавил, «Но думал я не о столь возвышенном примере, мистер Темпест?» «А о женщине?» «Вот как», — безразлично сказал я. «Да, женщине, что, несмотря на поношение и препятствия, быстро завоевывает популярность». «Вы точно услышите о ней в кругу литераторов и в обществе». И он с сомнением посмотрел на меня из-под лобья. «Но она не богата. Всего лишь известна. Однако сейчас нам не до нее. Вернемся к делу». Единственным неясным моментом в деле успеха вашей книги остается реакция критиков. Ведущих рецензентов всего шестеро. Они делят между собой все английские журналы, кое-какие из американских, а также лондонские газеты. Вот их имена. Он передал мне написанную карандашом записку. И их адреса, насколько мне удалось выяснить, или адреса изданий, для которых они пишут чаще всего. Человек во главе в списка, Дэвид Макуинг, опаснее всех прочих. Он пишет обо всем. Будучи шотландцем, он привык всюду совать свой нос. Если вам удастся справиться с Мак Уингом, о прочих можно особо не волноваться, так как он подает пример всем остальным, и у него свои методы работы с редакторами. К примеру, так как он один из лучших друзей редактора XIX века, вас там точно упомянут, иным способом добиться этого невозможно. Ни один рецензент не может поместить свою рецензию в журнал, если не является другом редактора. У автора имеется письменное свидетельство мистера Ноулза о реальности услуг подобного рода. Вы должны поладить с Макуингом. Или он просто потому, что захочет порисоваться, подрежет вам крылья? Это не важно, ответил я, забавляясь мыслью о том, что придется поладить с Макуингом. Немного критики всегда поможет книге лучше продаваться. Иногда это так. Морсон рассеянно пощипывал свою жизненькую бородку но в других случаях решительно нет. Там, где присутствует совершенно определенная, вызывающая оригинальность враждебная критика, эффективнее всего. Но труд, подобный вашему, требует подпитывания протекцией. Короче говоря, здесь нужна сенсация. Мне все ясно. Я был весьма уязвлен. Вы не считаете мою книгу достаточно оригинальной для того, чтобы она говорила сама за себя? Милостивый государь, вы и правда в самом деле... Как бы сказать, он извиняюще улыбнулся, «несколько риски. Я считаю, что ваша книга — пример выдающейся образованности и изящества мысли, и если я вижу в ней недостатки, то лишь благодаря своей непонятливости. Единственное, чего, по моему мнению, ей недостает, того, что я, за неимением лучшего слова, назову цепкостью, способностью пригвождать внимание читателя». Но, пожалуй, это общая проблема современной литературы. Немногие авторы чувствительны настолько, чтобы заставить что-то чувствовать других». С минуту я ничего не отвечал ему. Я думал о словах лучше на ту же тему. «Что ж», — сказал я наконец, — «если я ничего не чувствовал, когда работал над книгой, то сейчас и подавно. Да что там, я прочувствовал каждую строчку. Остро, болезненно». «Да-да, в самом деле», — успокаивающе проговорил Мортсон. Или, быть может, вам казалось, что вы что-то ощущаете? Весьма любопытный аспект литературной страсти. Видите ли, чтобы в чем-то убедить читателя, сперва надо самому иметь убеждение. Результатом обычно является необычайный магнетизм, возникающий между автором и читателями. Однако спорщик из меня неважный, и может статься, что после спешного прочтения у меня могло сложиться неверное мнение о ваших намерениях. Так или иначе, книга будет иметь успех, если мы об этом позаботимся. Я пообещал сделать все, что в моих силах, и на этом мы расстались. Я понял, что Морсон куда проницательнее, чем мне представлялось, его наблюдения снабдили меня пищей для не слишком приятных раздумий. Если моей книге, по его утверждению, не недоставало цепкости, с чего бы ей владеть умами читателей? Успех ее будет эфемерным, сезонным, она станет одной из скоротечных литературных сенсаций, который я так открыто презирал, и слава будет дальше, чем когда-либо, а ее фальшивую имитацию обеспечат мои миллионы. В тот день я был в дурном настроении и лучше заметил это. Скоро он выяснил суть моего разговора с Морсоном и долго и довольно громко смеялся над предложением уладить дела с грозным Маквингом, Бросив взгляд на имена других ведущих критиков, он пожал плечами. «Морсон прав», — сказал он. «Макуинг — закадычный друг этих ребят. Они посещают одни и те же клубы, ужинают в одних и тех же дешевых ресторанах, спят с одними и теми же накрашенными танцовщицами. У них уютное маленькое братство, и они в своих журналах по случаю угождают друг другу. О, да, будь я на вашем месте, я бы постарался поладить с Уингом. Ну как?» — спросил я, так как, несмотря на то, что его имя до тошноты, Примелькалось мне почти во всех литературных изданиях, встречаться с ним мне никогда не доводилось. Я же не могу ни о чем попросить литературного критика. Конечно нет, вновь громко рассмеялся Луча. Если бы вы поступили столь идиотским образом, за свои страдания вас бы полили грязью. Больше всего критик любит бичевать писателя, опустившегося до того, чтобы просить об услуге тех, кого превосходит интеллектом. Нет-нет, мой дорогой друг. «С Макуингом мы разделаемся совершенно иным образом, так как хоть вы с ним не знакомы, я знаю его». «Что ж, это хорошая новость», — воскликнул я. «Клянусь вам, Луча, вы, кажется, знакомы со всеми. Полагаю, что знаю всех, с кем следует заводить знакомство», — тихо проговорил Луча, «хотя господин Макуинг не числится в моем списке достойных кандидатов». Мне довелось познакомиться с ним при довольно необычных и волнующих обстоятельствах. Я был в Швейцарии, на труднопреодолимой горной тропе Мове-Па. Уже несколько недель в тех местах я занимался своими делами и, будучи уверенным в себе и бесстрашным, часто предлагал свои услуги наравне с другими проводниками. В качестве гида-любителя, благодаря капризу судьбы, я имел удовольствие сопровождать трусливого и желчного макуинга над безднами Мердеглаз, обращаясь к нему на первоклассном французском, в котором, невзирая на свою хваленную эрудицию, он, к моему прискорбию, был абсолютно несведущ. Должен сказать, что знал, с кем имею дело, так как мне было знакомо его ремесло, и авторитет убийцы, подающих надежды гениев. Добравшись с ним до Мове-Па, я увидел, что его сразил приступ высотной болезни. Крепко схватив его за руку, я сказал ему на чистейшем английском, «Мистер Макуинг, вы написали отвратительную клеветническую статью на труд одного поэта» и назвал его имя. Статью, что от начала до конца переплетена ложью, чьи жестокости яд отравили жизнь подающего необычайной надежды и сломили благородный дух. А сейчас... «Если вы не пообещаете написать и опубликовать в ведущем журнале публичное отречение от своих преступных слов, когда вернетесь в Англию, если вернетесь, и помянуть лесным словом того, с кем обошлись так несправедливо, вы сгинете в пропасти, едва я отпущу вас». «Джеффри, если бы вы могли видеть Макуинга в тот миг? Он скулил, извивался, цеплялся за меня, еще никогда осветила пресса, не представала в таком неприглядном свете». Убийство, убийство. Он хватал ртом воздух. Голос изменил ему. Над его головой вздымались снежные вершины, словно пики славы, которые он не сумел достичь, теперь завидуя другим. Внизу сверкающие ледяные волны разверзлись прозрачной опалово сине зеленой бездной, а в неподвижном воздухе издалека доносился звон колокольчиков, напоминая безмятежной зелени лугов и домашнему уюте. Убийство. Хрипло прошептал он. «Нет, — возразил ему я, — это мне стоит называть вас убийцей, и разве не руку убийцы, подобно служителю закона сейчас сжимает моя рука? Вы убиваете не так, как тот, кто крадется в ночи. Тот убийца разит тело, вы же стремитесь поразить самую душу. Правда, преуспеть в этом вы не способны, но сама попытка ужасна. Не кричите и не противьтесь мне, здесь это бесполезно, вокруг лишь вечная природа». «Признайте, наконец, достойным того, чье имя очернили, или, как я уже говорил, вы рухнете вниз». Короче говоря, он сдался и поклялся сделать так, как я велел. Тогда, обняв его как дорогого брата, я вывел его с опасной тропы, мов и туда, где горы были куда дружелюбнее. Там, все еще одолеваемый страхом и головокружением, он горько разрыдался. Можете ли вы представить, что до того, как мы добрались до Шамани, мы стали лучшими из друзей. Он оправдал себя и свои подлые действия, и я благородно снял с него время вины. Мы обменялись визитками, а когда расставались, это пугало для писателей от избытка чувств и виски, он шотландец, знаете ли, поклялось, что я величайший из людей во всем мире и с радостью послужит мне, чем сможет. Тогда ему уже было известно, что я ношу титул князя но он величал меня иными высокими титулами. «Разве вы сами, и не поэт?» Бормотал он, опираясь на меня, пока не повалился на кровать. «Я сказал, что нет. Мне так жаль!» объявил он, и пьяные слезы выступили у него на глазах. «Были бы вы поэтом, я бы сделал для вас великое дело. Я бы прославил вас бесплатно!» Я оставил его благородно храпеть и больше его не видел. «Но, думаю, Джеффри, что он меня узнает, Я лично навещу его, клянусь всеми богами, если бы он только знал, в чьих руках он был на тропе Мовепа, па между жизнью и смертью. Я не непонимающе уставился на него. — Но узнал же, — сказал я ему. — Разве вы не упомянули, что обменялись визитками? — Верно, но лишь впоследствии, — рассмеялся Луча, — уверяю вас, мой дорогой друг, что с Маквингом мы все уладим. Его рассказ весьма заинтересовал меня. Он говорил и жестикулировал с таким драматизмом, что все действо развернулось передо мной, как на ладони. Под впечатлением от увиденного я воскликнул. «Из вас бы получился великолепный актер, Лучо!» «Откуда вы знаете, что я не актер?» Спросил он, сверкнув глазами, и быстро добавил. «Нет. Нет нужды гримироваться и скакать на мостках, в огнях безвкусной рампы, как наемный мим, чтобы история сочла тебя великим». Лучший из актеров тот, кто может безупречно отыграть комедию жизни, к чему я и стремлюсь. Достойно шагать, говорить, улыбаться, плакать, стенать, смеяться и... Достойно умереть. Все это лишь игра. Ведь в каждом человеке есть тупой, безобразный, бессмертный истинный дух, неспособный притворяться. Он просто есть, и он упорно, хоть и бессловесно, противится лживому телу. Я ничего не сказал в ответ на его тираду. Я начинал привыкать к резким переменам его настроения и странным изречениям, и они лишь усиливали ту таинственную приязнь, что я испытывал к нему, придавая его образу загадочность, в чем был некий утонченный шарм. Время от времени, чувствуя себя несколько униженным, я осознавал, что полностью нахожусь под его влиянием, и жизнь моя подчиняется его распоряжениям и советам, но оправдывал себя тем, что это послужит мне на благо, так как он намного опытнее и влиятельнее меня. В тот вечер мы ужинали вместе, как уже делали часто, и разговор наш был полностью посвящен деньгам и торговым предприятиям. По совету Луча я сделал несколько крупных финансовых вложений, что дало нам ему поводов для обсуждения. Вечер был морозным и свежим, подходящим для короткой прогулки, и мы направились в частный карточный клуб, где мой товарищ хотел представить меня в качестве гостя. Располагался он в конце таинственной улочки, невдалеке от респектабельной Пэл-Мэл, и снаружи почти ничем не выделялся, но внутри был отделан роскошно, хоть и безвкусно. По всей видимости, председательствовала здесь женщина с подведенными глазами и крашенными волосами, принявшая нас первее всех прочих в англо-японской гостиной. Ее вид и манеры безошибочно выдавали в ней одну из полусветских дам, тех невинных женщин с прошлым, что представляются жертвами мужских пороков. Лучше что-то сказал ей вскользь, после чего она взглянула на меня с почтением и улыбнулась, а затем позвонила в колокольчик. Явился осмотрительный слуга, весь одетый в черное, и, повинуясь легкому жесту госпожи, поклонившейся мне, когда я поравнялся с ней, повел нас наверх. Мы шли по мягчайшему ковру. Я заметил, что все в этом заведении поглощало шум. Даже на дверях с бесшумными петлями были плотные занавески. Наверху слуга очень осторожно постучал в боковую дверь, в замке повернулся ключ, и нас впустили в длинный двухместный номер, ярко освещенный электрическими лампами, где множество людей играли в красное и черное, и бакара. При виде луча некоторые подняли головы и приветственно кивнули ему, улыбаясь. Остальные вопросительно смотрели в мою сторону, но в целом наше появление прошло малозамеченным. Луча, взяв меня за руку, увлек за собой, сел наблюдать за игрой. Я последовал его примеру, обнаружив, что мне передалось волнение, пронизывающее комнату, как безмолвное напряжение в воздухе перед грозой. Мне были знакомы лица многих известных людей, видных политических и общественных деятелей, о которых вряд ли бы подумали, что они могут почтить своим присутствием карточный клуб. Но я старался ничем не выдать своего удивления и тихо следил за игрой и игроками с почти таким же нетерпением, как и мой спутник. Я был готов играть и проигрывать, однако оказался не готов к необычайной, разыгравшейся вскоре сцене, ведущую роль в которой, силой обстоятельств, довелось сыграть мне самому.